разговоры собеседники липавского нм николай макарович олейников н а николай алексеевич заболоцкий дх даниил иванович хармс я с яков сеёнович друскин а в александр иванович введенский д д дмитрий дмитриевич михайлов германист т а тамара александровна липавская наиболее полные комментарии к разговорам представлены в сборище друзей оставленных судьбою москва Ладомир, 2000 год том 1 страница 22 Олейников сказал: Меня интересует питание числа, насекомые журналы, стихи свет, цвета, оптика, занимательное чтение,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 звери и насекомые, птицы, доброта, красота, истина, фигуры и положения при военных действиях, смерть, книга, как ее создать, буквы, знаки, цифры, кимвалы, корабли. Хармс сказал, что его интересует. Вот что его интересует. Писание стихов и узнавание из стихов о разных вещей, проза,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 знаки, буквы, шрифты и почерки все логически бессмысленное и нелепое, все вызывающее смех, юмор, глупость, естественные мыслители, приметы старинные и заново выдуманные кем бы то ни было, чуда, фокусы без аппаратов, человеческие частные взаимоотношения, хороший тон, человеческие лица, запахи, уничтожение и брезгливости,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 совпадение в жизни, длительность при общении, когда минуют уже и интересы и раздражение, и скука, и усталость. Одинаковое выражение лица у разных женщин в некоторые моменты. Друскин беседуя с Липавским, сказал, «У Чехова в одном рассказе женщина смотрит на бутылку на окне». Имеется в виду рассказ Чехова «Обыкновенная история». На дождь мужика, проезжающего по улице, не знает, к чему бутылка на окне, к чему дождь или мужик, то есть у нее не мысли, а тени. Мне, да, я думаю, всем это должно быть понятно. Липавский нашел в еврейской энциклопедии описание праздника возлияний, оно ему понравилось. «Кто не видел радости в это черпание, тот не видел радости в своей жизни. Благочестивые люди и общественные деятели плясали перед народом и распевали хвалебные песни. Ахор Левитов, расположенный на пятнадцати ступенях, ведших из мужского отделения в женское, играл на разного наименования инструментах, распевая в это же время псалмы восхождения. Член Синедриона, правнук Гелеля, Рабан Симон Бенгаман, не стеснялся жонглировать для увеселения народа. Подбрасывая и подхватывая восемь горящих факелов, без того, чтобы они на лету сталкивались, Настроение было глубоко религиозным. Одни восклицали «Блаженна наша молодость», что за нее не приходится краснеть нашей старости. Другие же пели «Блаженна наша старость», что искупила грехи нашей молодости. Друзкин сказал, есть три писателя – Сервантес, Гоголь и Чехов. В древности Аристотеля называли просто философом, так и Чехова можно называть просто писателем. Друзкин почему богословские и мистические книги после Евангелия написаны, имеют неприятный привкус. Липавский. Писавшие их стремились к власти, они основывались на Евангелии, а оно отрицает пользу книг. Липавский. Можно представить себе человека, не покупающего билета в лотерею из боязни проиграть, даже если билет бесплатный. Таков и ты, Друзкин, отрекшийся от любви, знакомых и многого другого. Друзкин. «Это не так. Это вышло случайно». Затем. «Удовольствие, например, от массажа», — говорит Друзкин, — имеет две стороны, как бы душу и тело. Затем. «Некоторые положения и события кажутся различными, на самом деле они на одном стебле. Поэтому и говорят, рассказывая сон. Тут зазвонил звонок или зажглась электрическая лампочка, а может быть случилось что-нибудь другое». И поэтому Друзкину однажды казалось, когда он шел по краю панели, что он улитка и ползет по краю листа. Это не галлюцинация, не сравнение и не мечта. Пили водку за выздоровление Олейникова. 22 июля. Запись Хармса. Липавский. «Счастливы вы, что не прекращаете работы и знаете точно, над чем работать». Заболоцкий.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 А плодоношение ведь только признак правильной жизни и, я бы сказал, чистоты. Заболоцкий. Вы во власти преувеличения смотрите внутрь, куда смотреть не стоит. Начать по-новому можно в любой момент, это и будет искупление. Липавский подумал, что это упрощение. В том-то и ловушка времени, что произвольное в какой-то момент потом становится незыблемым. Дерево выбрало неправильный угол роста, что тут поделаешь, когда это уже осуществилась Затем. «Удивительная легенда о поклонении волхвов», сказал Заболоцкий. «Высшая мудрость — поклонение младенцу. Почему об этом не написана поэма?» Затем. «Чудеса Евангелия не интересны но само оно кажется чудом. И как странна судьба его, на что обычно не обращают внимания. А в нем всего одно предсказание, и оно уже скоро выяснилось, не сбылось». И последние слова действующего лица – слова отчаяния. Несмотря на это, оно распространилось. В чем суть опьянения? Заболоцкий. Его можно сравнить с курением или чесанием, раздражение кожи, легких, стенок желудка, в том удовольствие. Друзкин. Одной физиологии не объяснить. Суть в освобождении отличного, самого неприятного, что есть в мире. Липавский. Предметы схватываются глазом более четко, цельнее. Они как бы вырастают или готовятся к полету. Да, они летят. Человек теряет свое место среди предметов подвластность им. Это и дает освобождение от индивидуальности. Затем. О планере. Он мог ведь изобретаться в любую эпоху, может быть, так и случалось, а потом снова забывали и о плавании, и полете. Заболоцкий. Я переплыл реку с поднятыми руками. Он воздал похвалы плаванию. Плывущий испытывает радость, недоступную другим. Он лежит над большой глубиной, тихо лежит на спине и не боится пропасти, парит над ней без опоры. Полет — тоже плавание, но не аппаратный. Планер — предвестие естественного полета, подобного искусству или полетам во сне. Об этом и мечтали всегда. Друзкин. Планер или лекарство, продляющее жизнь на несколько лет, или сорт ликера — все это одинаково безразлично, не имеет значения. Когда придет смерть, не об этом вспомнишь. Липавский. Тот, кто делит мир на вещественное и иное, как линия лист бумаги, совершает ошибку. друскин Ты думаешь, что возвышаешь мир, открывая иное и не будучи в состоянии сказать о нем ни слова? Ты оказываешь неуважение ему. Наверное, все вещи многозначительны, хотя и в разной степени. Полет освобождает от тяготения, а оно основное образующее тело. Поэтому полет и освобождает. Что же касается до мысли перед смертью, то, может быть, этой мыслью будет некоторый эпизод детства или свет сквозь ресницы, или что другое, мы не знаем этого. Но полет и плавание служат изучению жизни и смерти друскин и Хармс ехали на 38-м номере. Запись Хармса. 3 августа Олейников и Хармс собрались у Заболоцкого в Эрмитаже. Олейников говорил о методе писать стихи, о прекращении жажды к разнообразию и о желудочной теории. Заболоцкий говорил, поэзия есть явление эротическое. Хармс говорил в тот вечер «мало». Мы пили пиво и ели сыр, кроме Олейникова, которому еще после болезни нельзя много есть. Запись Хармса. Олейников и Липавский, возвращаясь из водолечебницы, говорили о зрении. Липавский. Как известно, изображение в глазу получается перевернутое. между тем видим мы все правильно. Почему? Вверх вниз это только отношение к движению тела или руки. Оно определяется ориентировкой по уже известным по положению предметам и движению глаза. В том случае, когда этими признаками пользоваться нельзя, возможна ошибка. Это подтверждает опыт с булавкой. Ее подносят так близко к глазу, что видна уже не она сама, а ее тень, падающая на дно глаза, и она видна в перевернутом виде. О границах тела. У низших организмов бывают болезни, при которых их насквозь прорастают чуждые жильцы, водоросли или бактерии. А они продолжают жить, точно и не замечая этого. Ногти вначале живые, сам человек, а в конце их можно стричь и резать, как режут дерево или железо. О науке радости. Можно ли достичь, чтобы радость была обычным состоянием? Липавский думает, что можно. Неприятности на девять десятых воображаемы. Они происходят от зависти, представления себя на месте другого или от горечи при представлении возможного будущего. Но ведь все это на самом деле нереально. Человек выходит без галош, потом ему кажется, что пойдет дождь, и он уже огорчается. А ведь если и пойдет, то на самом деле в этом неприятности никакой нет, или она ничтожно мала. Радость под руками, но чтобы ее ощущать, надо скинуть привычки, мешающие этому, пройти через некоторый аскетизм. Он будет легко отряхивать все неприятности, как пыль с одежды. Современно святой, он будет всегда радостный, хотя и невеселый. И даже боль тут не препятствие. «Разве боль от одеколона после бритья», — заметил Олейников. «Не одна из самых острых болей» но мы знаем, на нее не стоит обращать внимание и не замечаем ее. Радость и горе не противоположности и безразличие не середина между ними, как нет среднего между целым и растрескавшимся. Радость нормальна. О сфинксах. Олейников считает, что в них действительно заключены загадки, но не орегорически, а буквально. Это каменные ребусы. Искусство верно и началось с задавания загадок. О выражениях воды. Олейников. В любом пятне или подтеке всегда видится прежде всего лицо. Бесконечное выражение лиц – это выражение воды. Об американцах. Олейников. В них есть нечто старинное. Сотни обычных вещей они делают по-своему, точно и скромно, как йоги. О спорте. Олейников. Он хорош, пока личное дело, и бесстыден, когда собирается много людей. Разговор шел от Калинки на моста до летнего сада. введенский прочел на удаление зуба. Произведение введенского заболевания сифилисом «Отрезанная нога, выдернутый зуб» 1933 года. Липавскому эта вещь очень понравилась, так же, как и Хармсу. Потом Хармс изобразил полет мухи, подняв глаза и разведя руки. Он повторил несколько раз «тю-тю-тю». Этим он рассмешил всех. друскин твоя ошибка в том, что ты классифицируешь. Если разделить на четыре рода, их окажется пять. На пять будет шесть. Поэтому не надо искать числа, а просто описывать один из родов. Если хочешь, дели на такое и не такое. Липавский. Но в математике есть же классификация. друскин Это другое дело. Там не общая точка зрения, а частная для данного случая. Так троякое деление правильно лишь для треугольников на плоскости, для иных нет. Всех же, наверное, не охватить. В самом таком задании ошибка. Клепавский не согласился. Но его одолевала простуда. друскин тоже был простужен. Разговор затих. СОН ДРУСКИНА Ему вновь привиделся его бывший учитель Г. Он был просветлен, но не интересен Встреча произошла, очевидно, на железнодорожных путях. Были тут рельсы и провода. Друскин попросил подбросить его вверх, испытание на чудо. Если сделает, тогда неинтересно. Значит, это призрак, ведь Г давно умер. «Неужели не догадается?» — думал Друскин. Нет, не догадался и подбросил высоко, но все же это можно было объяснить и естественно. друскин вновь попросил о том же. На этот раз учитель подбросил его выше телеграфных проводов. Значит, чудо. И сразу учитель стал Друзкину неинтересен и пропал. Ведь во сне так всегда, что становится безразличным, то перестает существовать. друскин В представлении о чуде «Погрешность» Представишь, что оно осуществилось и уже интересно. Липавский. Чудо верно все-таки не в факте, а в силе. Михайлов и Липавский говорили об архитектуре, почему дома надо строить из камня. Камень – шероховатое твердое тело. На нем печать страшно медленного и долгого изменения. Он тяжел. Он вышел со дна моря или из земли. У него свой состав. Здание охватывает пространство в высоту. В нем должна быть прочность и долговременность. Оно хранит. Глыба, положенная на глыбу, дает возрастание прочности, а металлическая конструкция чем больше, тем более хрупка. Каменная архитектура есть искусство использования тяготения, игра с ним. Металлическое – использование сил сцепления. Дерево – это ткань, оно продукт роста и подвержено разложению. Бетон аморфин как газ, камень же не аморфен и не ткань, а стихия. Он не отлит по случайной форме и не сломлен, а высечен, он консерватизм земли. Очень трудно сказать, в чем тут дело. Камень долговечен, к нему прикасаешься с уважением. Олейников. Замедленная съемка показывает, как грустно все движения человека. Но интереснее было бы снимать так не ходьбу или падение, а человеческое лицо. Олейников скромно пил чай, развивая пред хозяевами свои любимые теории питания. От взора его не ускользнуло, что муха села на блюдце с сахаром. «Смотрите, — сказал Олейников, — муха минует одни сахарные песчинки и стремится к другим. Это показывает, что они в действительности не одинаковы». Вряд ли, чтобы у мух не было индивидуальных особенностей вкуса, как и у людей. Олейников. «У Заболоцкого непременно должны быть глисты в кишках. Этим я объясняю прекрасно цвет его лица». Олейников говорил серьезно. Олейников считал себя знатоком эндоптического зрения. Его занимало, что делается у него в глазу. Он наблюдал пятна или помутнение, искры и волокна. Пятна плывут группой медленно на границе поля зрения, пока не пропадают. Искры совершают непрерывные движения, как туча мошек вечером перед хорошей погодой. Волокна крупные, они бледны и неподвижны. Есть еще другие волокна, крупнозернистые, они похожи на водоросли или морские животные. Олейников. На основании различия движений этих телец и их размеров, он вычислил их, устанавливает, что видит человек в своем глазу. Он считает также, что пятна находятся довольно далеко от дна глаза. Это сгустки в стекловидном теле. Они поворачиваются вместе с глазом и уплывают из-за стремления уловить их в центр зрения. Искры или светлые точки, наоборот, обладают самостоятельным движением. Липавский с горечью говорил о крушении словаря. Липавский. «Ни ты, Друзкин, ни те другие не желаете сотрудничества и не способны к нему». У вас нет необходимой для этого скромности. Вы развращены легким трудом. Вы не подчиняетесь даже тем правилам, которые сами установили. А главное, каждый из вас уверен, что только он и делает замечательные вещи. В других людях, собственно, никакой нужды нет. Неуважение к соседям – незавидная привилегия». «Да, вы не потратите усилия, чтобы вникнуть, что считает другой. Капризность и истерический деспотизм одного, несокрушимый эгоизм и суетность другого, недоверчивость к смыслу всякой работы и лукавость третьего — вот что есть на самом деле». друскин ты бы сам что-нибудь делал тогда, может быть, были бы результаты». «Введенский, тот легко из с готовностью покаялся». «Введенский». Мне дико везло это время в карты. Каждую ночь я проводил в ресторане и не засыпал раньше шести, так что даже устал, и все это надоело. А в валютном баре, в еще пустой комнате, я видел девушку, сидевшую на ковре и ожидавшую иностранцев. Михайлов предложил Липавскому писать вместе книжку о последних днях перед войной 1914 года, о расцвете того времени и неизбежной, но все же неожиданной катастрофе. Люди, которые суетились и решали, и вот все кончено, невозвратимо. Михайлов и Хармс впервые познакомились друг с другом. Они разговаривали о замкнутости эр, о неправомерности выхода из своей эры, о ложности понятий «первобытный человек» и «первобытная земля» — их никогда не было, всегда была своя высота и своя сложность, о постоянном идейном имуществе человечества, об увядании нашей науки. Интересно, что они не слушали друг друга, но остались один другим вполне довольны. Липавский время от времени входил в разговор. Заболоцкий писал шуточную оду и сам от удовольствия смеялся. Олейников спал в соседней комнате. Липавская. Почему в человеческом устройстве есть что-то постыдное и унизительное? Липавский. Это не чистота от противоречия между индивидуальностью и природой. Когда у морского животного через канальцы непрерывно протекает вода, это и его питание, и выделение. Тут нет ничего шокирующего, но ведь и само это животное почти жидкость. В человеке неизбежно сохранен тот же принцип, но человек уже резко отграничен от среды и чужд ей. Грязь – это и есть постороннее или лишнее, при том основное вещество. Заболоцкий прочел «Облака». Не Несохранившееся произведение Заболоцкого Лепавский. Поэмы прошлого были, по сути, рассказами в стихах, они были сюжетны. Сюжет — причинная связь событий и их влияние на человека. Теперь, мне кажется, ни причинная связь, ни переживания человека, связанные с ней, интересны. Сюжет — несерьезная вещь. Недаром драматические произведения всегда кажутся написанными для детей или для юношества. Великие произведения всех времен имеют неудачные или расплывчатые сюжеты. Если сейчас и возможен сюжет, то самый простой. Вроде я вышел из дому и вернулся домой. Потому что настоящая связь вещей не видна в их причинной последовательности. Заболоцкий. Но должна же вещь быть закончена и как-то кончаться? Липавский. По-моему, нет. Вещь должна быть бесконечной и прерываться лишь потому, что появляется ощущение,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 Если и так, то сейчас только самое его начало, и от этого так трудно найти законы строения больших вещей. Друскин прочёл Вестники, Лепавскому она очень понравилась. Философское сочинение Друскина Вестники и их разговоры 1933 года. С незначительной грустью подумал Липавский, что хотя он и дал название и тему этой вещи, написать её он бы не мог. Лепавский Это искусство, но это и истина. Почему так не может быть? Мы отвыкли от поэтических исследований. Между тем писали же когда-то поэмы, руководство по огородничеству. Потому что исследование и взращивание овощей казалось тогда прекрасным. Напрасно, однако, ты не упомянул о сневестниках. Кроме того, исследование все же не дает ясного, ощутимого представления о том, о чем говорит. Нет перехода, цепочки, от обычных представлений к необычным. Впрочем, это мне кажется всегда о всех произведениях, что они останавливаются там, где должны были бы начаться. друскин о сне вестников надо написать особо, затем о рояле. друскин в этом инструменте есть своя особая чистота, которая ощутима настоящему пианисту. Так как у меня этого ощущения нет, а также и темперамента, я и не мог бы, несмотря на мягкость тембра и некоторую, свойственную мне лиричность — стать хорошим пианистом. Но однажды, наверное, всякий может сыграть гениально. Помню, когда я шел давно на экзамен, я очень волновался. Конечно, я больше всего боялся забыть и остановиться на половине с поднятыми руками. Однако, когда я стал играть, я откинул голову и смотрел в потолок, не почему-либо, а просто так, по привычке. И я сам удивлялся, что могу делать пальцами, все что угодно, это было, пожалуй, блаженство. Худ и желт был друскин, имел воспаленные глаза, но на здоровье не жаловался. Хармс и Олейников говорили о чистых стариках, которые купаются в ключевой воде каждый день и никогда ни из-за чего не огорчаются, хотя они и пример долголетия, но противны. Потом Олейников смотрел сквозь дырочку в записной книжке на лампу. Хармс хотел объяснить закон преломления света в хрусталике, но не смог, так как забыл этот закон. Липавский. Когда подумаешь, сколько поколений было до тебя, сколько людей работало и исследовало, когда видишь толщину энциклопедического словаря, проникаешься уважением. Однако это неверно. Производное второстепенное исследовано со страшной подробностью. Главное неизвестно точно так же, как тысячи лет назад. Я приведу два примера. Каждый из живших испытывал половое тяготение, удовольствие от поцелуя, некоторых прикосновений и движений. Но никто, хотя опыта тут, казалось бы, хватает и не нужно никаких специальных лабораторий, не объяснил, что же его тянет. В чем тут удовольствие? Почему прикасаются к тому-то? Проделывают такие движения. Также каждому предстоит умереть. Но никто не сказал ничего толкового о смерти. Никто не поставил даже вопроса прямо «все, что мы видим в смерти, это уничтожение тела». «Все, что нас интересует, есть ли это и уничтожение жизни и сознания». Четыре слова «уничтожение», «тело», «жизнь», «сознание». Но посмотри во все словари и книги, там нет объяснения этих слов. О них либо не упомянуто, либо идет не относящееся к делу болтовня, как будто на все это и не смотрели совсем. Действительно, наука уже давно не смотрит прямо, а ощупывает, изучает по мелочам и косвенно. Очевидно, потому что до сих пор, когда смотрели, ничего не видели, и понятно почему. Ведь все принимали время, пространство, предметность мира за что-то данное, неразложимое, о чем и говорить не стоит, а надо считаться с таким, как все это есть. Это было искажение в самом начале, закрывавшее все пути. Когда, например, Декарт исходил из «я мыслю, значит, я существую», то это была уже насквозь ложная основа. Потому что с еще большим правом можно сказать, что «не я мыслю» или «я не существую» или тому подобное. Были взяты уже неправильно завязанные узлы, и вместо того, чтобы их развязывать, пошли плести дальше. Сейчас, как и всегда, надо начинать с самого начала». И поэтому понятно, что отличительный признак людей, которые это чувствуют, интерес к тому, что такое время. Ибо это замок на двери, и его-то и надо открыть, а для этого развинтить. Сейчас надо задавать вопросы прямо, помня, что данные для ответа найдутся, если хорошенько присмотреться. Введенский. Можно ли на это ответить искусством? Увы, оно субъективно. Поэзия производит только словесное чудо, а не настоящее да и как реконструировать мир, неизвестно. Я посигнал на понятие на исходные обобщения, что до меня никто не делал. Этим я провел как бы поэтическую критику разума, более основательную, чем та отвлеченная. То есть критика чистого разума 1781 год и критика практического разума 1788 год и критика способности суждения.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 И у меня основное ощущение бессвязности мира и раздробленности времени. А так как это противоречит разуму, то значит разум не понимает мира. Липавский. Искусство не обязательно должно быть субъективно. Наоборот, высшее искусство, например, панихида, создавалось как имеющее объективное и непреложное значение, как обязательное. Оно утверждает свою систему. И если есть иллюзорные системы, то есть и настоящие. Например, система лепестков цветка. Подлинная система может иметь много отражений или вариантов, но она одна, иначе был бы невозможен переход из одного варианта в другой. Липавский излагал Михайлову свою теорию слов. Она сводится к пяти принципам. Первый. Слова обозначают лишь то, что они есть на самом деле, напряжение и разрежение поэтому они не имеют предметного значения, а обозначают изменения среды подобной жидкости. Второй. Таблица исходных, дыхательных элементов с тождественными значениями, дающих параллельные ряды, так что каждый язык как бы переплетение многих языков, рядов. Состав элемента согласное с гласной или согласное с полугласной и гласной. Третий. Значение элемента неограниченно, но мы можем его очертить тремя понятиями – стремиться, тянуться и хватить и хватать. Четвертый. Все последующие значения образуются сужением и приложением к частным случаям значения исходного элемента. Пятый. Формы всех слов образуются из исходных элементов по законам вращения. Лепавский. Я не рассчитываю, что моя теория может быть признана, Она противоречит не каким-либо законам, а что хуже, самому стилю современной науки, негласным правилам, управляющим ее нынешним ходом. Никому даже не будет интересно ее проверять. К ней отнесутся заранее, как к решению задачи о квадратуре круга или вечного двигателя. Тот путь, которым я шел, считается в науке слишком простым, спекулятивным, заранее опозоренным. Но, говоря по правде, я не считаю стиль современной науки правильным. Затем, о Хлебникове. Липавский. Я не могу читать Хлебникова без того, чтобы сердце не сжималось от грусти. И не внешняя его судьба тому причиной, хотя и она страшна. Еще страшнее его внутренняя полная неудача во всем. А ведь это был не только гениальный поэт, а прежде всего реформатор человечества. Он первый почувствовал то, что лучше всего назвать волновым строением мира. Он открыл нашу эру, как может быть винчи Винче предыдущую, И даже своими стихами пожертвовал он для этого, сделав их только комментарием к открытию. Но понять, что он открыл, и сделать правильные выводы он не мог. Он путался и делал грубые и глупые ошибки. Его попытки практического действия смешны и жалки. Он первый ощутил время как струну, несущую ритм колебаний, а не как случайную и аморфную абстракцию. Но его теория времени — ошибки и подтасовки. Он первый почувствовал геометрический смысл слов, но эту геометрию он понял по учебнику Киселёва. На нём навсегда остался отпечаток провинциализма, мудрствования самоучки. Во всём сбился он с пути и попал в тупик. И даже стихи его в общем неудачны. Между тем он первый увидел и стиль для вновь открывшихся вещей. Стиль не просто искусство или науки, но стиль мудрости. Введенский пришёл внезапно, без предупреждения, и сразу проявил свойственную ему деятельность. Он звонил по телефону в разные места, интересовался ценой материи, лежавшей на столе, и готов был уже ее купить, бурно ел и пил. Затем он стал слепавским играть в шахматы на папиросы и уже не отвлекался разговорами. Хармс и Липавский сидели в ванной комнате притопящейся печке и беседовали о взаимоотношениях людей. «Хармс, я произвожу неправильное впечатление», «Я глубоко уверен, что я умнее и менее талантлив, чем кажусь». Михайлов советовал Липавскому укрепить его теорию слов данными современного языка знания. Тогда сомнения в правильности имеющихся в ней звуковых законов отпадут, и она станет убедительна. Липавский. «Я не сомневаюсь, что они сойдутся, но это меня не интересует. Я уверен в правильности моей теории, так как проверял ее на фактах, а не на выведенных другими законах». Для этого нужно иметь влечение к языкознанию, а у меня его нет. Мне важно, что моя теория не требует никаких предварительных знаний и никакого другого материала, кроме того, который у всех под руками, слов одного языка. В этом ее отличие от современной науки. Та требует особой сложной техники исследования, передаваемой через книги и университеты. А ведь мы всегда, во все времена, мечтали о знании прямом и необставленном сложными сооружениями. Всмотрись, подумай по сути и поймешь. Но вся наука сейчас — система боковых периферических доказательств, собрание ловких приемов угадывания. Я не верю, что для того, чтобы понять мир, нужно читать философские книги или заниматься физической лабораторией. Мир, очевидно, устроен так, что его суть сквозит в любом его кусочке. «Михайлов. Для чего нужен язык? В чем его функция?» — Лепавский. «Он разрезает мир на куски и, значит, подчиняет его. Но он, как и жестикуляция, естественный вывод природы, ее дыхание, жизни или пение. Человек плывет на звуках, как лодка на море. Чем сильнее становится волнение и больше качает, тем ему веселее. Он проделывает все более сложные движения, он узнает существование моря». Друскин прочел, чем я противен. Пропавшая работа Друзкина. Липавский. Тут есть черты национальные, а также, выражаясь твоим шифром, ПРТР. Это отвращение к индивидуальности, к ее неизбежной нечистоте. Такое чувство бывает обычно после полового соединения. Оно давно уже замечено, как особая тоска этого события, ощущение бесцельности действия но у тебя оно освобождено от обстоятельств и объекта, поэтому направлено на все и прежде всего на себя. Затем о стиле. друскин Стиль лучше всего понимали китайцы. Они говорили «самое важное содержание». Действительно, не нужно стремиться к точности выражений. Это и недостижимо. Само мышление – создавание неточностей. И однако словами можно выразить все – Сочетание неопределенностей дает в некоторых случаях то, что нужно — определенность. Когда пишешь, надо только думать, что тут самое важное, и записывать то, тогда окажется написано хорошо. Введенский В людях нашего времени должна быть естественная непримиримость. Они чужды всем представлениям, принятым прежде. Знакомясь даже с лучшими произведениями прошлого, они остаются холодны. Пусть это хорошо, но мало малоинтересно. Не таков Хармс. Ему действительно может нравиться Гёте. В Хармсе не чувствуется стержня. Его вкусы необычайно определённы, и вместе с тем они как бы случайны. Каприз или индивидуальная особенность. Он, видите ли, любит гладкошёрстных собак. Ни смерть, ни время его по-настоящему не интересуют. Липавский. А Олейникова это разве как-то интересует? Введенский. Нет, но Олейников подобен женщине. Женщина ближе к некоторым тайнам мира, она несет их, но сама не сознает. Олейников – человек новой эпохи, но это, как говорят про крестьян, темный человек. Липавский – он глядит назад, затем о суде. Веденский – это дурной театр. Странно, почему человек, которому грозит смерть, должен принимать участие в представлении? Очевидно, не только должен, но и хочет, иначе бы суд не удавался. «Да, этот, сидящий на скамье, уважает суд. Но можно представить себе и такого, который перестал уважать суд. Тогда все пойдет очень странно. Толстый человек, на котором сосредоточено внимание, вместо того, чтобы выполнять свои обязанности по распорядку, не отвечает, потому что ему лень, говорит что и когда хочет, и хохочет не в попад». Друзкин. «Я бы предложил, чтобы судья, вынесший смертный приговор, исполнял его сам» вступив с осужденным в поединок. При этом судье бы давались некоторые преимущества в оружии. Все же был бы риск, суд избавился бы от нереальности, от судьи требовались бы некоторые моральные качества. друскин прочел это и то Михайлову. Михайлов. Это гносиология, а гносиология никому не интересна. Липавский. Отвлеченность философии и ее терминология – предрассудок. «Я философ, а это эмпирическое, и меня не касается» – глупая фраза. Михайлов. Разве, например, экклезиаст – отвлеченная вещь? друскин Некоторые предвидели ту перемену в людях, при которой мы сейчас присутствуем. Появилась точно новая раса. Но все представляли себе это очень приблизительно и неверно. Мы же видим это своими глазами. И нам следовало бы написать об этом книгу, «Оставить свидетельские показания, ведь потом этой ясно ощущаемой нами разницы нельзя будет уже восстановить». Лепавский. Это похоже на записи Марка Аврелия в палатке на границе империи, в которую ему уже не вернуться, да и незачем возвращаться. Заболоцкий видел сон, который взволновал его, сон о тяготении. Заболоцкий. Тяготения нет, все вещи летят, а земля мешает их полету, как экран на пути.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 Те вещи, которые летят не по направлению к Земле, их и нет на Земле. Остались только подходящих направлений. Даниил Хармс. Тогда, значит, если направление твоего полета такое, что здесь тебя прижимает к Земле, то, когда ты попадешь в Америку, ты начнешь скользить на брюхе по касательной к Земле и улетишь навсегда. Заболоцкий. Вселенная — это полый шар. Лучи полета идут по радиусам внутрь, к Земле поэтому никто и не отрывается от земли. Он пробовал еще объяснить свой взгляд на тяготение на примере двух карабаев хлеба. Одного десяти с половиной, другого одиннадцати с половиной фунтов, которые кладут на весы, но не смог. И скоро прекратил разговор. Научные разговоры. друскин О моем бессознательном затрудняю что-либо сказать, но мое подсознательное просто глупо. Задача. «Достать упавшую в дымоход в южку. Рукой не дотянуться, так как дымоход делает петли». Ответы. Липавский. привести слона из-за осада, он достанет хоботом». Михайлов. «Опустить на веревке кошку, она вцепится когтями». Хармс. «Чтобы она вцепилась, надо сначала воспитать в кошке условный рефлекс на чугун. Это не нетрудно. Надо натирать все металлические вещи в комнате мышами». Затем о чудесах природы. Хармс. Сверчки – самые верные супруги среди насекомых, как зебры среди зверей. У меня в клетке жили два сверчка – самец и самка. Когда самка умерла, самец просунул голову между прутьями и покончил так самоубийством. Липавский. Удивительно, что крокодилы рождаются из яиц. Хармс. Я сам родился из икры. Тут даже чуть не вышло печальное недоразумение. Зашел поздравить дядя, Это было как раз после нереста, и мама лежала еще больная. Вот он и видит – люлька, полная икры. А дядя любил поесть. Он намазал меня на бутерброд и уже налил рюмку водки. К счастью, вовремя успели остановить его. Потом меня долго собирали. Лепавская «Как же вы чувствовали себя в таком виде?» Хармс. «Признаться не могу припомнить, ведь я был в бессознательном состоянии». Знаю только, что родители долго избегали меня оставить в угол, так как я прилипал к стене». «Липавская». «И долго вы пробыли в бессознательном состоянии?» «Хармс. До окончания гимназии». По приезде Олейникова с Кавказа он беседовал с Липавским о Тюркском театре, о японских добровольцах для торпед, о бабылях и о философии интеллигенции в разные времена. «Заболоцкий». Что такое, по вашему мнению, физическая масса? Липавский. Индивидуальность вещества. Каждая отвечает на воздействие по-своему. Одно покладисто, другое нет. Мера сопротивления на воздействие или иначе инерции и есть масса. А так как есть много разных родов воздействия, то, я думаю, можно говорить не только о массе, вычисляемой по сопротивлению движению, но и о массе термической, теплопроводности – электрической и тому подобное, даже о массе логической. Михайлов. Об эпохах можно говорить, пользуясь медицинскими терминами. Средневековье, в отличие от нашего времени, было компенсированной эпохой. Впрочем, оно стало разрушаться уже в XVI веке. И этот перелом достиг наибольшей остроты сейчас. Но новая эпоха еще не началась, это все разложение старой. Новая придет лет через сто. В средние века и у Вселенной, и у города были центр и границы. Липавский. Центр и границы — это смысл. Михайлов. Теперь же их нет. Вселенная бесконечна и бесструктурна. В деревне центра нет, разве кладбище? В городе им прежде была площадь с колодцем, теперь площадь только проход. Лишь ночью город приобретает какое-то устройство, оно выражается в расположении линий электрического света. Дом также потерял свой смысл. В деревне кое-где еще сохранились какие-то украшения на нем. Воспоминания о знаках, отгоняющих чужое, знаках дома-крепости. Затем о знаках в жизни, которые говорят каждому ясно, что существующие сейчас представления мира неправильны. О нормальной длительности сна. Об ошибках определения времени при астрономических наблюдениях когда наблюдатель помещает события в то время, когда они еще не произошли. О легенде призвания варягов и значении слова «варяг». О деревенской бане. Причем Заболоцкий рассказал относящиеся сюда эпизоды из собственной жизни. Введенский и Липавский состязались на дальность зрения правым и левым глазом, на быстроту умножения в уме, на эрудицию, фамилии министров и членов Государственного совета, и на то кто больше забыл за свою жизнь друскин пришел в 9 часов введенский читал правила пользования автоматическим телефоном вытянув ноги в желтых ботинках и ветрах на диване друскин опустил веки и сел подле него он был мертвенно бледен липавский ты бы разрешил снять с тебя маску а то не ровен час не зная что с тобой случится друскин вместо ответа заговорил о французах Друзкин. Они просто-напросто свиньи, страна свиней. Наверное, где больше бьют, там люди все-таки становятся лучше. Введенский. Какое это имеет значение, народы и их судьбы? Важно, что сейчас люди больше думают о времени и смерти, чем прежде. Остальное все, что считается важным, безразлично. Липавский. Ты с таким удовольствием произносишь эти два слова о времени и смерти, как будто ими всецело завладел и положил к себе в карман. «Главное, это удобно, они освобождают от всего остального. А сами ничего не требуют, ведь ты, кажется, не удалился и не собираешься удаляться в пустыню, как делали это прежде, когда говорили «время и смерть». И друскин тоже хватается за эти слова, потому что они не налагают никакой ответственности. После них можно просто замолчать. А все остальное уже спутано, уже бессмыслица, и считаться с ним нечего. Нет». «Я же думаю, что судьбы народов небезразличны». Что в общем произошло? Большое обнищение и цинизм, и потеря прочности – это неприятно. Но прочность, и честь и привязанность, которые были раньше, несмотря на какую-то скрытую в них правильность, все же мешали глядеть прямо на мир. Они были несерьезны для нас, а вроде средневековых карт. И когда пришло разорение, оно помогло избавиться от самообмана». И нынешняя наука, например, лучше науки XVIII и XIX веков. В Веденске купил поллитра водки. Он отлил половину, так как хотел пойти еще на вечер. Он стал звонить знакомым женского пола по телефону, начиная все фразы с «э» и особо фамильярным тоном, считая это, очевидно, за какой-то аристократизм. Но тут ему долго не везло. Те объявляли, что водки не пьют, а хотели бы просматривать киножурналы. Овведенский тогда вешал трубку и звонил другой. Друскин в это время отлил немного водки из спрятанной бутылки, и Овведенский этого не заметил. Друскин. Что Олейников рассказывал что-нибудь интересное? Лепавский. Нет. Друскин. Почему-то человек, побывавший на лоне природы, обычно глупеет. Овведенский пил вопреки обычному скромно. Он хранил себя для дальнейших событий. «Пей», — уговаривал Липавский, — «это пробуждает угаснувшие способности». И вот Введенский ушел на другой вечер, все равно, что в другой мир. Друзкин и Липавский остались одни. «Друзкин, ты бы обязал приходящих к тебе пять-шесть человек записывать что-нибудь по заранее выбранной формуле. Например, Фалес сказал... Предположим, они будут ходить к тебе еще лет десять. Получится 60 вещей». Можно будет отобрать штук 20 и соединить. Это будет правильное произведение. Ведь все значительные произведения составные. Даже части их составляющие плохо связаны. Например, в Дон Кихоте.